19. Следующие два дня Ниша постоянно думала о своих босоножках. Может, их так и не вернули в уже закрывшийся тренажерный зал. Может, женщина, которая их забрала, сделала это специально. Может, есть шанс обратиться в полицию и потребовать провести расследование, если ты вынужден ходить в жутких калушах человека, забравшего твою брендовую обувь. Если она думала не о туфлях, то о странном поведении Карла, а это одна из тех вещей, на которые обращаешь внимание только постфактум. Он всегда придирчиво относился к тому, что она надевала, то как старуха, то как шлюха, а то и вовсе тебя полнит. Карл не любил, когда она выходила в обуви без каблука, так как в ней ноги кажутся короткими». Ниша всегда считала, что муж просто хотел, чтобы она выглядела как можно лучше. Но, может, дело в самой одежде, у него какая-то тяга к ней фетиш, в наши дни все возможно. Или он просто хотел вернуть эти туфли ради Шарлот? Может, они стали для него неким символом? Ниша смутно вспомнила, как Карл настоял, чтобы она надела эти босоножки в тот же день, как он их подарил. Казалось, его необычайно заводит их вид. Эта мысль вызывала тревогу, и Ниша отогнала ее прочь. Джесмин работала во вторую смену, поэтому Ниша в основном оказывалась одна к ее тайному облегчению. В квартире становилось дискомфортно. Иногда пространство словно съеживалось, и они втроем вечно мешали друг другу то спорили, кто сколько сидит в ванной, то толкались локтями на кухне, пытаясь добраться до холодильника или чайника. Джесмин опять взяла глажку на дом, и весь коридор был завален грудами белья в огромных пластиковых мешках. Веселый нрав начинал ей изменять из-за усталости и постоянного напряжения. Грейс тем временем бесилась из-за того, что гостья заняла место в ее комнате. Ниша все понимала, но постоянное закатывание глаз и тяжелые вздохи понемногу начинали раздражать. По крайней мере, когда они с Джесмин работали в разные смены, она могла часть дня провести наедине с собой и не прятаться за веселой, терпеливой улыбкой, идущей вразрез настроением. А чаще так и было. Что же случилось с проклятущими туфлями? Эта мысль постоянно крутилась у нее в голове. «Нужно их найти. Чем раньше это произойдет, тем быстрее она получит деньги от Карла, оставит позади крошечную квартирку и начнет возвращаться к привычной жизни». Ниша была уверена, что Рэй уже заподозрил неладное. А во время вчерашнего разговора он больше отмалчивался и, наконец, сказал, что думал, будто к этому моменту они с папой уже вернутся нише пришлось экстренно выдумать какую-то чушь о том, что у Карла возникли срочные дела, и хотя прозвучало убедительно, Рэй слишком чувствителен, надолго его не обманешь. «Мне просто нужно тебя увидеть, мам», — сказал он, и у нее в горле встал огромный ком, который исчез лишь через несколько минут. «Я знаю, милый, мне тоже. Уже скоро, честное слово». Во время обеденного перерыва она ушла к мусорным бакам и, стоя возле окна, где еще ловила сеть отеля, выкурила сигарету и позвонила Магде. «Миссис Кантор, вы не ответили ни на одно сообщение. Все в порядке? Я так за вас волновалась!» На заднем фоне слышались завывания пневматических ключей, которыми откручивают гайки при смене колеса автомобиля. «Я была очень занята». «Мне нужно кое-что у тебя спросить. Ты не знаешь, зачем Карлу могли понадобиться мои туфли?» «Ваши туфли?» Лабутены? Можешь поспрашивать? К примеру, узнать у того мужчины, помнит ли он женщину, которая была в них в баре. Они нужны мне, чтобы начать переговоры с Карлом?» «Спрошу, миссис Кантер. Главное, чтобы он номер не сменил. При их работе такое случается. Скажите...» «Пока нет новостей о моей работе. Я не слишком хорошо меняю шины. Мне нужно вернуть эти туфли, чтобы у тебя была работа, Магда. Ясно? Это очень важно для нас обеих». Поняла. «Нет, у нас нет шин, Мишлин. Такого размера только Гудияр. Положитесь на меня, миссис Кантер». Жаль только, что эта фраза не внушала особой уверенности. Ниша завершила звонок, потушила окурок и вернулась на кухню. Обед был в самом разгаре, и вокруг нее пыхали огнем конфорки, а повара ругались и орали друг на друга, перекрикивая звон сковородок и венчиков. Лавируя между людьми в белой одежде с разноцветными пятнами, она заметила Алекса, согнувшегося над сковородой с морскими гребешками. Увидев Нишу, он подозвал ее к себе и нагнулся, чтобы проорать ей на ухо в этом гамме. «Подойди позже. У меня для тебя кое-что есть». Ниша прищурилась. «Тебе понравится», — пообещал он. «Что?» — крикнула она в ответ. «Ей не по себе от того, что кто-то так и норовит что-то ей дать. Просто так, будто она перед ним в долгу и ничего не может с этим поделать». Ниша больше не хотела быть обязанной кому бы то ни было. «Еда! Что именно? И что ты хочешь? За еду?» Он молчал, и она добавила. «Что, я должна буду тебе взамен?» Алекс нахмурился, словно она сказала что-то странное, а потом покачал головой почти сердито и вновь повернулся к гребешкам. «Утка!» Алекс отдал ей утку. Поставщики доставили слишком много тушек, так он сказал, когда ниша уже собиралась уходить. Руководство не заметит. Он вручил ей на удивление увесистую птицу, завернутую в муслин, органическая, очень вкусная. Можно приготовить неплохой ужин для Джесмин и ее дочери. Ты умеешь готовить утку? Ниша в ответ смотрела на него пустым взглядом. И тогда Алекс направился в кладовую и собрал в небольшой джутовый мешочек анис, крахмалы, из кассавы, какие-то травы и небольшую бутылочку апельсинового ликёра. Не глядя на нее, написал рецепт. У него красивый почерк. Ниша сама не поняла, почему это ее удивило. «Это несложно. Главное, чтобы мясо постояло минимум 10 минут», Когда закончишь его обжаривать, да? Минимум 10 минут. Тогда оно будет очень нежным. Что-то в этом разговоре ее нервировало. Определенно ему что-то нужно. Иначе для чего все это? Все эти вкусные обеды и маленькие подарки с собой. Но Нише показалось, что вновь подняв эту тему, она его оскорбит. Такая неуверенность для нее нове, поэтому, забирая пакет, она ответила отрывисто и резко. А когда направилась в раздевалку, его ироничный взгляд заставил рассердиться на саму себя. В итоге она сделала то же, что и всегда, когда ее переполняли смешанные чувства — проигнорировала их. Ниша убрала шесть номеров как робот, яростно и тщательно. В последнее время она ловила себя на том, что даже благодарна этой работе. Она позволяла отвлечься. Ни побегать, ни сходить в тренажерный зал не получалось, зато физический труд загадочным образом ее успокаивал. Несложная работа, вроде замены постельного белья и поисков пыли или грязи, снимала постоянное умственное напряжение. Физическая усталость от чего-то казалась нужной. Под конец дня Ниша сидела с кружкой кофе на скамье в раздевалке, когда получила сообщение от Джесмин. «Мой бывший говорит, что не сможет привезти Грейс. Сможешь заехать за ней к моей маме по пути домой? Не хочу, чтобы она каталась одна». Ниша подумала о птице у нее в шкафчике. Нужно лишь следовать инструкциям, и у них сегодня будет королевский ужин. Она, наконец, может как-то отплатить Джесмин, а не только пользоваться ее добротой. Конечно, написала она, ничего не ешь по дороге домой, с меня сюрприз. Может, забежать на кухню перед уходом как следует поблагодарить Алекса за утку, однако что-то ее остановило. «Слишком неловко. А может, она еще больше почувствует себя обязанной, если разведет лишнюю суету. В конце концов, это просто утка, сущая мелочь в общем масштабе событий». Автобус был битком. Джесмин прислала подробные инструкции с номерами маршрутов, идущих в нужную сторону. Кажется, ниши никогда не освоится в запутанной транспортной системе Лондона с его огромными, беспорядочно растущими районами, которые казались ей одинаковыми. Она владела искусством полностью погружаться в свои мысли в автобусе. Ничего приятного в них не было, но это лучше, чем слушать чужой кашель и громкую болтовню по телефону. Поэтому даже не сразу заметила, когда какая-то женщина обратилась к ней и подняла взгляд, только когда та едва не села ей на колени. «Извините», — произнесла Ниша, когда ей на бедро лег край чужого пальто. «Я же просила вас подвинуться. Мне слишком тесно». Высокая женщина в длинном лоскутном пальто из бархата даже не посмотрела на нее, словно Ниша лишь раздражающий фактор, досадная помеха. Я подвинулась насколько могла. «Эй, эй, вы уже на мне сидите!» Женщина только фыркнула и принялась толкаться еще энергичнее. У нее были скверно покрашенные волосы, от одежды пахло почули. «Леди», — сказала Ниша, — «вы переходите все границы. Отодвиньтесь». «Я вежливо попросила. Вы не шевельнулись», — бросила та в ответ. «Не прикасайтесь ко мне своим пальто». Ниша подняла край двумя пальчиками и сбросила его с ноги. «Если бы вы подвинулись, я бы вас не трогала, так?» Тут же кровь бросилась ей в голову. «Не моя вина, что с вашей фигурой вам не хватает места, но вряд ли я обязана молча терпеть, пока вы садитесь мне на колени в своем вонючем пальто». Женщина, казалась вот-вот ее раздавит. Она была так близко, что Ниша чувствовала запах дезодоранта, и ее начало тошнить». «О, Боже! На таком расстоянии я точно буду вдыхать клетки ее кожи!» «Подвиньтесь!» — потребовала она. Теперь обе привлекли внимание других пассажиров. Ниша смутно отметила гул голосов, прокатившийся по сиденьям, и настороженный взгляд водителя в зеркало заднего вида. «Не нравится?» — невозмутимо заявила женщина. «Двигайся сама!» «Я села первой!» И что? Автобус теперь твой? Возвращайся в свою страну, растут не нравится. В мою страну? Живо подвинула свой зад. Ниша поразилась до глубины души. Какая наглость! Соседка висела на ней мертвым грузом, и она поняла, что физически не сможет ее сдвинуть. Ниша пихнула ту локтем в бок. Она ответила тем же, упрямо глядя прямо перед собой. Тогда Ниша протянула руку, схватила сумочку с колен незнакомки и швырнула ее в начало автобуса. Все содержимое рассыпалось, помады и клочки бумаги разлетелись в разные стороны, в том числе под другие сиденья. Женщина потрясенно смотрела на нее. — Подними мою сумку! — они обе встали. Ниша ощутила, как женщина ее пихнула, но знала, что, несмотря на объемы, силой та не отличалась, и изо всех сил толкнула в ответ обеими руками. По автобусу пронесся коллективный вздох, когда незнакомка потеряла равновесие и с воплем тяжело упала на сиденье напротив. Она кое-как поднялась на ноги, когда автобус резко остановился водитель открыл перегородку между кабиной и проходом и посмотрел на нарушительниц спокойствия эй вы двое на выход я никуда не пойду произнесла женщина пытаясь подобрать сумочку она меня толкнула она на меня села чуть не задушила на выход повторил водитель или я полицию вызову я никуда не пойду твердо сообщила Ниша, садясь на свое место. «Выйду на своей остановке». «Думаешь, я полиции испугаюсь? Как бы не так. Да я этой стерве наваляю по первое число, прежде чем...» Через десять минут Ниша стояла на тротуаре, от которого отъезжал автобус. Кожа словно горела под прожигающими взглядами пассажиров, которым пришлось здорово задержаться. В ушах звенело предупреждение офицеров полиции, которым казалось плевать, кто виноват. Им скучно и немного смешно разбираться с двумя женщинами, подравшимися за свободное сидение. Ниша уже прикидывала, когда придет следующий автобус, и она сможет забрать Грейс. «Вот же проклятая страна!» Через 22 минуты она, наконец, пропихнулась в следующий автобус. Он, разумеется, тоже битком. И только тогда поняла, что дивная органическая утка с тщательно подобранными приправами и инструкциями так и осталась под сиденьем уже ушедшего. Всю дорогу до дома Грейс упорно молчала. Ниша даже не пыталась с ней заговаривать. Девочка сразу надела наушники, и они в полной тишине поехали на двух автобусах, а после шли бок о бок, игнорируя друг друга. В квартире Грейс сбросила, что не голодна, так как уже поела у бабушки, и скрылась в своей спальне, громко хлопнув дверью. Сниши достаточно. Она сделала себе сэндвич с сыром из остатков хлеба и давилась суховатым, словно застревающим в горле бутербродом, пытаясь не думать о будке, которая, наверное, до сих пор куда-то едет. Горячей воды не было, поэтому она включила электронагреватель и через 20 минут заперлась в ванной, налив туда шампунь вместо приличных масел или ароматических бомбочек. Она лежала по подбородок в воде полтора часа, думая то о странствующих утках, то о лабутенах, то о раздражающей загадке по имени Алекс, поочередно пытаясь подавить желание убить всех в этом мире и прикидывая, какими способами это можно сделать. У Ниши всегда было предостаточно поводов для злости, а теперь словно открылись глаза на то, как паршиво быть женщиной. Все равно, что получить при раздаче абсолютно никчемные карты, которые остальные даже не принимают в расчет. Она вспомнила юность, бесконечную череду мужчин, пытавшихся ее потрогать или похотливо пялившихся. Было сложно просто жить своей жизнью, не привлекая ненужного внимания. Как-то мужик в зоомагазине предложил дать ей доллар, если она разрешит ему сунуть руку ей под майку. Парень на заправке вечно делал неприличные жесты, когда она покупала бензин. Разные типы в метро, мужчины, которые шли следом за ней до общежития, более ухоженные руки, которые так и норовили облапать ее за задницу, пока она работала в галерее. Ниша вспомнила, сколько раз ей приходилось соответствовать некоему мифическому идеалу. Все эти бесконечные усилия, потраченные на то, чтобы просто остаться замужем, береги фигуру, создавай дома идеальный уют, будь интересной, каждый день укладывай волосы и удаляй их отовсюду, кроме головы. Надевай туфли, от которых болят ноги, кружевное белье, которое врезается так, словно вот-вот разделит самое ценное на две половины, будь порно звездой в спальне, даже если муж считает, что его главный вклад это стояк. Она пыталась представить, как Карл удаляет лазером волосы на лобке, чтобы быть достаточно привлекательным для нее. Это настолько нелепо, что нишу пробрал смех. А теперь, потому что она женщина и выполняла все, что ожидалось, ее променяли на модель посвежее, помоложе и помилее. И, конечно, тут осталось лишь посмеяться над обстоятельствами или прослыть скучной ведьмой. Эти мысли, подавляемые годами, что хорошего они могли ей раньше принести, всплывали на поверхность, как пузырьки в ванной, необратимо, беспощадно. Ниша лежала в воде, слушая музыку, которая, как обычно, доносилась из комнаты Грейс даже через запертые двери. И вскоре пальцы на руках и ногах сморщились, зеркало заволокло паром, а вода стала ледяной. Она как раз выходила из ванной, когда вернулась Джесмин. Хлопнула дверь, и хозяйка прошла в узкий коридор, разматывая шарф на шее. Наконец она заметила Нишу и направилась мимо нее на кухню. «Дорогуша!» «Где сюрприз? Я так есть хочу, что у меня всю дорогу до дома соленки текли». Ниша резко остановилась. «Ой», — она нахмурилась, — «тут дело в том, что у меня возникла проблема в автобусе. Какая-то дура фактически села мне на колени и...» «Так что за сюрприз? Ты же велела мне прийти, голодный». Джесмин открыла дверцу духовки и подняла крышки на пустых кастрюлях на плите. У ниши упало сердце. «Прости, с едой не вышло». Недолгое молчание. «То есть ты ничего не приготовила?» Джесмин смотрела на нишу, затем медленно закрыла глаза, словно пытаясь предотвратить неминуемый взрыв. «Ладно, что ж». Тогда сделаю себе тост с фасолью. Мне срочно нужно поесть. Сахар в крови упал до минимума. Ниша вдруг ощутила неловкость. Кажется, я съела остатки хлеба. Ты шутишь? Прости. А ты не подумала, что можно сходить и купить еще? Мне нужно было принять ванну. Выдался очень скверный день. Я сейчас оденусь и сбегаю. Взглядом Джесмин можно было резать стекло. А что ела, Грейс? Сказала, что поужинала у твоей мамы. Мать сказала, она ничего не ела. Джесмин закрыла глаза и вздохнула. Затем открыла, прошла мимо Ниши и достала из сушилки груду постиранных простыней, а затем остановилась. Секундочку. Кто оставил нагреватель включенным? Видимо, я. — произнесла Ниша. — И давно он так стоит? — Не знаю. Пару часов? Я про него забываю. Джесмин хлопнула по подсвеченному выключателю. — Боже, ты хоть знаешь, во сколько он нам обходится? Девонька, нельзя про такое забывать. Боже мой! она захлопнула дверцу и развернулась на пятках. Ни еды, ни горячей воды, зато огромный счет за электричество. Тут тебе отель, что ли? Думаешь, ты все еще в Бентли? Ниш. Только потому, что тебе в жизни не приходилось думать о деньгах, не означает, что все живут так же. Ты издеваешься, что ли? Господи! Сердито топая Джесмин пронеслась по коридору на кухню, а Ниша осталась стоять там в одном полотенце. Она оделась, не обращая внимания на нарочитые косые взгляды Грейс, натянула отвратительные брюки и футболку. Вышла из квартиры, игнорируя угрожающее хлопанье шкафов на кухне, и быстро направилась к круглосуточному магазину в десяти минутах от дома, слишком злясь на себя, чтобы думать о холоде, улюлюканье подростков на углу или воплях парней возле бильярдной. Когда через двадцать минут она вернулась, Джесмин уже сидела на диване в гостиной и ела что-то вроде лапши быстрого приготовления, заваренной в миске. Вот, сказала Ниша, протягивая пакет с покупками. Что?, спросила Джесмин, отводя взгляд от телевизора. Хлеб, молоко, яйца, шоколад. Слушай, я... Извини меня. Джесмин бросила взгляд на пакет. Ладно произнесла она и снова повернулась к экрану и вот еще джесмин вздохнула вынужденная снова посмотреть на нишу и удивленно уставилась на протянутую стопку купюр это еще что то что я тебе должна за жилье я бы дала больше но мне нужно что то оставить чтобы вернуть сына что что ты мне должна все во что тебе обошлось мое проживание за эти пару недель «Я сейчас соберусь и через полчаса уйду». В горле материализовался странный комок. Незнакомое ощущение. Джесс снова посмотрела на протянутую руку, потом на лицо. «Совсем сдурела?» «Что ж», — голос Ниши звучал отстраненно, шея была напряжена. «Довольно очевидно, что вы обе сыты по горло моим присутствием». Еще мгновение Джисмин молча смотрела на нее, а потом поморщилась. Ниш. Да, я зла. Мне хотелось есть. Да. Но ты моя подруга. Я не вышвырну тебя на улицу из-за горячей воды. Она раздраженно покачала головой. Садись уже, женщина. Мне на тебя смотреть неудобно. Ниша осталась на ногах. Но хлеб... Просто хлеб. «На тебя что, никто никогда не сердился? Ясно же, что тебе в жизни не приходилось делиться. Надо думать хоть немного, прежде чем что-то сделать, раз мы все живем на одной территории, слышишь? Но это не повод разводить драму, боже мой!» Джесмин покачала головой. Она ждала, пока Ниша осторожно сядет на другой конец дивана. Затем доела остатки лапши из миски, и несколько минут женщины молча смотрели телевизор. Наконец она наклонилась ближе и ткнула пальцем в пластиковый пакет. «А ты какой шоколад купила?» «Грин энд Блэк. Горький». «Да, ты хорошо меня знаешь», — улыбнулась джесмин внезапно и заразительно. «Да бога ради, расслабься уже, женщина. Если мне придётся ходить на цыпочках каждый раз, как испортится настроение, мы вообще здесь не выживем все вместе, понимаешь? Давай, ставь чайник, съедим его за чашкой чая». В прежней жизни Ниша редко ложилась в постель раньше полуночи. Карл допоздна отвечал на звонки по работе, проверял какие-то данные, и ему не нравилось, если к его приходу она уже спала. Но в последнее время к десяти вечера ниша валилась с ног, а сегодняшний вечер с его эмоциональными событиями вымотал ее окончательно. Она устало забралась на верхнюю койку, упираясь кончиками пальцев ног в ледяные металлические прутья и ощущала, как все косточки в теле благодарно расслаблялись в объятиях дешевого матраса. Внизу Грейс закончила читать и выключила ночник. Ниша вдруг обрадовалась, что с ней в этой комнате был кто-то еще, благодарна за смех по вечерам, за выражение удивления на лице Джесмин и ее хохот, когда она рассказывала про Карла и туфли. Боже, дорогая моя, как ты вообще с ним жила? Так же, как лягушка в кипятке, верно? — ответила Ниша. — Брак никогда не начинается с плохого. Просто к тому времени, как ты начинаешь осознавать, что происходит нечто странное, ты уже увязла в нем по шею. Джесмин засмеялась, искренне смеялась над Карлом. Ниша в жизни не видела, чтобы кто-то хохотал над ним или называл его чудаком было чувство будто что бы она ни сделала эта удивительная женщина не перестанет считать что она ниша нормальный человек сейчас в гостиной джесмин еще час будет гладить белье ниша предлагала помочь но ее отослали прочь и я справлюсь деточка посмотрю любимые программы по телеку много гладить не буду ниш тихий голос выдернул ее из размышлений «Да». Она слышала, как Грейс юрзала на постели. «Прости. За что?» «За то, что так относилась к тебе. Мама сказала, что с тобой стряслось. Я не знала. Я не против, что ты живешь в моей комнате. Прости, что не приняла тебя более радушно». Ниша ощутила ком в горле. «Это очень мило с твоей стороны, Грейс. Спасибо». В тишине они слышали пыхтение и постукивание утюга по доске, далекий рокот телевизора. В темноту вновь ворвался голос Грейс. «Мама вечно позволяет кому-то здесь пожить. Иногда мне это надоедает. Она слишком добра к людям. Иногда они просто садятся ей на шею. Знаю, я не из таких Грейс». «И мама так говорит» ниша смотрела в темноту и неуверенно спросила себя точно ли она не из таких а какой у тебя сын рэй замечательный добрый умный веселый сколько ему лет ему 16 где он живет в частном пансионе в америке в америке в голосе грейс послышалось удивление вы что живете в разных странах — В данный момент — да. — Ты по нему не скучаешь? И снова это ощущение кома в горле. Ниша чувствовала, как слезы обжигали глаза и радовалась, что в темноте их никто не увидит. — Очень скучаю. — Тогда почему ты оставила его в другой стране? Она медлила с ответом. — Видишь ли, у Рэя были кое-какие проблемы, а его папа, мы решили, что не стоит постоянно таскать его с собой. Из-за работы его отца мы постоянно в разъездах. Мы думали, ему будет спокойнее и лучше, если он поживет в пансионе. А затем добавила, «Это очень хорошая школа. За ним присматривают. Там много разных возможностей». Долгое молчание. «Даже бассейн есть. И еда хорошая. Собственная танцевальная студия». У него отличная комната, большая, со своим телевизором и кухней. Опять тишина. А он точно там счастлив? Ниша смотрела в потолок. В гостиной Джесмин начала что-то напивать себе под нос. На кухне стиральная машина запустила очередной цикл. Ниша вытерла глаза и сглотнула. Это, видишь ли... Кажется, мы ни разу его об этом не спрашивали.